ЧАСТЬ ВТОРАЯ БОРЬБА ИСПОЛИНОВ ГЛАВА ПЕРВАЯ Обе армии, буров и англичан, стояли под Кимберли. Их столкновение было неизбежно Лорд Митуэн готовился освободить город, осажденный войсками Кронье, а Кронье был намерен непоколебимо защищать свои позиции. Профессиональная армия англичан, точно так же, как и добровольческая армия буров, спешно заканчивала последние приготовления к бою. Над обоими лагерями нависла зловещая тишина, всегда предшествующая урагану сражения. Буры, эти сознательные противники наступательной стратегии, все свои надежды возлагали на оборону. Хорошо укрытые скалами, холмами, пригорками и окопами, Буры спокойно поджидали англичан, внимательно следя за каждым их движением. И все же добровольцы были немного сбиты с толку. Их противников словно подменили. Куда девались белые каски, султаны на шлемах, яркие мундиры и кожаные амуниции англичан? Как сквозь землю провалились медные и жестяные воинские паврикушки? Не осталось и намека на яркую окраску, ни следа белого, черного или другого резкого цвета. Тусклый, блеклый строй английской пехоты двигался на буров какой-то расплывчатой громадой. Что бы это значило? фанфан -фан, лежавший рядом с сорвиголовой, нашел меткое словечко, характеризующее эту странную перемену в английской армии. — Можно подумать, что англичанешки выкупались в патоке. — А, хозяин? Сорвиголова рассмеялся и ответил. Они получили форму хаки. А что такое форма хаки? Растолкуй, если можешь, пока не началась потасовка. Ну что ж, это совсем нетрудно. Англичане, желая стать как можно незаметнее для слишком уж зоркого глаза наших друзей-буров, приняли на вооружение новую форму цвета, не то ржавчины, не то испанского табака. Этот тусклый цвет диких каштанов почти сливается с землей благодаря чему войска, находящиеся на большом расстоянии, становятся невидимыми. Тем более, что у них решительно все окрашено в цвет хаки — шлемы, каски, куртки, брюки, ремни, ранцы, ножны сабель сабели штыков, одеяло, футляры полевых биноклей, фляги, гетры и патронташи. Поэтому, куда бы ты ни направил взгляд, он всюду встретит однотонную тусклую окраску. Ничто не бросается в глаза. словно придумано. Ну, раз уж господа англичанишки занялись этим, почему бы им не разукрасить себе заодно руки и лица? Вот был бы маскарад, сударь ты мой! Ты воображаешь, что шутишь? Не знаю, дошли ли они действительно до того, чтобы красить лица и руки, но в санитарном поезде рассказывали, что белых и серых коней перекрашивают в хаки. А почему бы не выкрасить и полковых собак? Тогда хаки стал бы национальным цветом англичан. «Национальным цветом?» «Да-да, это верно. Фан-фан прав, превратив Англию в одно тусклое пятно, хаки обесцветил и всю английскую нацию. В каких-нибудь несколько дней этот цвет стал символом крикливого, грубого, беспокойного и кровожадного империализма. Прежде всего этим цветом завладела мода». Женщины нарядились в платье цвета хаки. Ленты, занавески, белье, кошельки, табачные кесеты, носовые платки — все цвета хаки. Газеты, выпущенные на бумаге хаки, выдерживали десятки изданий. Их листки развивались над ликующей толпой, как развернутые знамена. Нищие, одетые в отрепья хаки, собирали прямо-таки золотую дань. Потом буйно разрослась литература хаки. Ибо разве не Хаки вся эта литература, до да безумия возбуждающая британский шовинизм, сводящая с ума великую английскую нацию и пытающаяся доказать ей, что 250 тысяч ее солдат, побитых и посрамленных 25 тысячами бурских крестьян, суть лучшие в мире войска? Хаки стал также цветом теперешнего правительства и он останется цветом правительства завтрашнего дня, ибо выборы будут проходить под знаменем хаки. У Йорка была белая роза, у Ланкастера — алая, у Чемберлена — хаки. Для упрочения славы Великобритании хороши все средства. Нельзя, однако же, сказать, чтобы дебют нового национального цвета под Кимберли был слишком славен. Генеральное сражение еще впереди, но прелюдия, предшествующие ему, поистине величественна. Откуда-то издалека, из-за линии горизонта, английские пушки, стволы и лафеты, которых также окрашены в хаки, выплюнули несколько ледитовых снарядов. И вдруг над окопами зазвучал хор низких мужских голосов, и поплыла плавная, торжественная мелодия. Постепенно к хору присоединялись все новые голоса, пение крепло, ширилось, и, разливаясь все дальше и дальше, донеслось до английских линий. Это был старинный псалом гугенотов, горячая мольба, обращенная к Богу-воителю. буры стоят поднявшись во весь рост, не обращая внимания на град снарядов. В правой руке они держат шляпы, левой сжимают ружья. Они поют псалом своих предков. С английской стороны раздалась в ответ столь же торжественная и протяжная мелодия, похожая на религиозное песнопение. Это государственный гимн в честь английской королевы от слишком частого и громкого исполнения которого со времен господства в Англии Хакки охрипли все глотки в Соединенном Королевстве. Брошенный в ответ буром и подхваченный пятнадцатью тысячами солдат лорда митуана гимн «Боже, храни королеву!» производил грандиозные впечатления. Даже самые обыкновенные слова этого гимна приобретали в устах солдат Хакки угрожающий характер. Но буры, спокойно нахлобучив на головы шляпы, уже скрылись в своих боевых укрытиях. Наступил торжественный миг. Сейчас произойдет столкновение. Лорд Митвен, со свойственным ему высокомерным презрением вельможей вояки, решил атаковать буров с фронта. Его отлично вымуштрованные и закаленные в боях войска в два счета вышибут с позиций все это мужичье, всю эту недисциплинированную, необученную армию, лишенную опытных командиров. «Форвард! Маршал!» Взмахнув саблями, офицеры повторили приказ о выступлении. горнисты протрубили атаку, а волынщики, прижав к губам волынки, заиграли шотландский марш. Сегодня еще раз и более чем когда-либо противник оказался вынужденным бросить на передовую линию огня шотландскую пехоту. Но неужели это те самые гайлендеры, которые еще недавно так гордились своей живописной формой? Куда девались их красные мундиры? а кильты эти знаменитые шотландские юбочки в разноцветную клетку, а чулки с отворотами, а белые гетры и башмаки с пряжками. Все заменил хаки. Горделивый сын гор превратился в невзрачного пехотинца, одетого в мундир, брюки и гетры цвета дикого каштана. На смену яркому пледу пришло одеяло цвета лошадиного помета. Единственным воспоминанием о форме, которой он так гордился, служит большой, окаймленный мехом кожаный кошель, словно котомка нищего, висящий у него на животе. Но не одежда красит человека, и не красный казакин и кильт делают отважными гордонцев. И под формой хаки шотландский солдат сохранил всю отвагу и стойкость гайлендеров. Прикрывшись цепью стрелков, их бригада выступает парадным маршем, в то время как английская артиллерия, заняв позиции на флангах, осыпает Буров градом снарядов и шрапнели. Последние отвечают им тем же, и не без успеха. Артиллерийская прислуга Буров работает с изумительной точностью, внося жестокое опустошение в ряды англичан. Время от времени и длинный том оглушая прислугу своим громоподобным грохотом, тоже посылает англичанам свой чудовищный снаряд. Сорвиголова прижал к глазам полевой бинокль, как бы следя за полетом ядра, и, увидев, что оно опрокинуло вражескую пушку вместе с ее прислугой и конями, радостно воскликнул в самую точку! — Браво, господин Леон! Браво! Леон — француз на службе Южноафриканских республик. Один из тех, кто вместе с Галопо, Грюнсбургом, графом виль марей и многими другими храбрецами примчался сюда, чтобы пролить свою кровь за священное дело свободы. Выдающийся инженер Леон взялся исполнять у буров обязанности артиллериста. Под его руководством передвигались и устанавливались все эти смертоносные орудия. Он давал точный прицел, и, как выразился голова бил в самую точку. Очень скоро Леон стал изумительным артиллеристом. Англичане, которому он причинял огромный урон, с яростью произносили его имя. Шотландская бригада приближалась. Завязалась перестрелка. Молокососы, занявшие отведенную им позицию, оживленно болтали, точнее, молокососы-иностранцы ибо у молодых буров уже проявлялась отличительная черта их национального характера — молчаливость. Поль Поттер заряжал свое ружье. Работа не из быстрых. Надо засыпать порох в дуло, опустить туда с помощью шомпола пулю, обернутую в пропитанный жиром пыш, потом надеть на затравочный стержень медный пистон. Такая процедура отнимала добрых полминуты, тогда как... Маузеру успевали сделать за то же время десяток выстрелов. Но юный бур дорожил не столько количеством, сколько качеством выстрелов. — Вот и все, — спокойно произнес он. — Ружье к вашим услугам, господа белые шарфы. Все английское командование, от генерала до младшего офицера, носило как отличительные знаки своего звания белые шелковые шарфы таким образом не труднодно сообразить к кому относились грозные слова юного бура ружье к вашим услугам господа белые шарфы «А разве хороший маузер хуже услужил бы им спросил сорвви голова ах не говори ты мне о современном оружии возразил поль поттор голосом в котором так и звучала нотка злопамятства оно видишь ли не убивает вспомни госпиталь под леди смитом «Гуманная пуля! Но нет! Пуля моего роера не знает пощады. Тот, в кого она попадает, обречен. Да вот, можешь сам убедиться. Видишь того офицера налево от нас? Да-да, того самого, что взмахнул саблей». офицера о котором говорил Поль, находился на расстоянии не менее пятисот метров. Несмотря на это, острое зрение молодого бура уловило даже движение его руки. Поль слегка приподнял дулу старинного ружья, секунды три прицеливался и спустил курок. Раздался сильный выстрел, и когда густой дым рассеялся, сорви голова, не отрывавший глаз от бинокля, увидел, как офицер судорожно схватился рукой за грудь, замер на секунду и грохнулся, растянувшись ничком. «Ужасно!» — невольно вырвалось у начальника молокососов а Поль, вынув из кармана нож, сделал зарубку на прикладе ружья, затем поднял курок, прочистил дуло и снова, методично, не торопясь, как охотник, обстреливающий выводок куропаток, зарядил свой роер. Засыпать порох из бычьего рога, доставать пулю из кожаной сумки, укладывать ее в пропитанный жиром пыш, надевать пистон на затравочный стержень, Вся эта процедура кажется начальнику Малакасосов слишком долгой. Он стреляет без передышки. Двенадцатый с тех пор, как мать принесла мне ружье моего покойного отца, — бормочет Поль. Что двенадцатый удивляет сорвиголова? Этот офицер. Одиннадцатый номер был артиллерийский капитан. — Адамс! — воскликнул сорвиголова. — Из четвертой батареи так это ты его убил? — Да, он потешался над нами. Самые меткие стрелки не могли его достать. Я же мигом снял его с коня. — Так значит, ты ничего не знаешь? Ведь он же... Это был один из палачей твоего отца. У поля вырвался звук, похожий на радостный рев. — Так это был он! Тот самый бандит! Благодарю, Жан. Ты даже не представляешь, какую доставил мне радость! Слышишь, отец, ты отомщен, ты страшно отомщен!» Между тем мужественные шотландцы, охваченные адским ливнем пуль, явно заколебались. Их шеренги, поредевшие от уничтожающего огня буров, дрогнули. «Сомкнуться! Сомкнуть ряды!» — то и дело кричали офицеры. Строй сомкнулся, но не двинулся с места. Человеческая волна разбилась об ураган снарядов. Еще несколько мгновений, и начнется беспорядочное отступление и, быть может, бегство. Генерал Ошоп, командовавший атакой, понял грозившую им опасность. Это был старый вояка, отважный и добрый. Солдаты шотландской бригады обожали его, а он всех их знал по именам. Вся его военная служба прошла в войсках Гайлендеров Гордона. Он единственный из всех категорически отказавшись от хаки, носил еще нарядное обмундирование гордонцев. Когда накануне лорд Митуэн приказал ему предпринять лобовую атаку позиций буров, генерал Ошоп почтительно заметил ему, что подобные задачи выше человеческих сил. Но Митуэн заупрямился так же, как Уайт в деле при Леди Смите он недооценивал буров их твердое как гранит несокрушимое упорство. он верил в победу и требовал ее во что бы то ни стало у ошипу оставалось либо повиноваться либо отдать свою шпагу отдать шпагу ни за что но повиноваться значило идти на смерть хорошо пусть будет так он сумеет достойно умереть со стоицизмом древнего римлянина ошоп отдал последние распоряжения, написал жене трогательное прощальное письмо и, как рыцарь без страха и упрека, повел свою бригаду на приступ. И вот наступил момент, когда начали сбываться его печальные предсказания. С фронта позиции буров оказались неодолимыми, но все же вперед! Еще одно усилие, последнее, чтобы спасти воинскую честь. Он приподнялся на стременах и, потрясая саблей, зычным голосом крикнул «Вперед, солдаты! Вперед, за королеву!» Шотландцы, воодушевленные пылким призывом, ринулись на приступ. Пальба стала ужасной, а старый генерал, спокойный, как на параде, не переставал выкрикивать своим звучным голосом «Вперед, храбрецы! За королеву! Вперед!» генерал служивший яркой мишенью для самых метких стрелков бурской армии казался неуязвимым его каска была продырявлена мундир изодран люди вокруг него так и падали а он продолжал оставаться невредимым по ходу битвы он очутился в зоне огня молокоссосов те стреляли без передышки опустошая магазины своих маузеров и все же ни один их выстрел не задел генерала но вот поль поттер С изумительным хладнокровием, наводивший на него свой роер, спустил курок страшного ружья, грохот которого заглушил сухое щелканье автоматических карабинов. Генерал Уошоб, повторяя трагический жест людей, пораженных в грудь, судорожно схватился за нее рукой, зашатался в седле и, скользнув на круп коня, свалился на землю, убитый наповал а еще один радостно воскликнул молодой бур. это уже тринадцатый и он тут же нанес новую зарубку на ложе своего ружья увидев что генерал убит шотландцы остановились в нерешительности они еще не отступали но и не двигались больше вперед пальба продолжалась все более беспощадная и яростная ряды шотландцев быстро редели уже треть всей их бригады лежали на земле убитыми и ранеными. «Отступать!» — раздалась чья-то команда. Это конец. Англичане, снова побитые, отходили в беспорядке с поспешностью, похожей на панику. Как просто было бы теперь превратить их поражение в полный разгром и захватить в плен все десять тысяч обезумевших от страха солдат! но для этого пришлось бы перейти в атаку, а буры никак не хотели расстаться со своими укреплениями. Иностранные офицеры умоляли Кронье атаковать англичан. Тот наотрез отказался. Тщетно указывали ему иностранцы на беспорядочное бегство деморализованной армии англичан. Достаточно было отправить Галопом в обход войскам королевы хотя бы две тысячи кавалеристов чтобы отрезать англичанам возможность отступления. Кронье только презрительно пожал плечами и даже не удостоил их ответом. А время между тем шло, приближалась ночь. Скоро уже будет поздно что-либо предпринимать. Иностранцы, взбешенные этим идиотским упрямством, из-за которого гибли плоды блестящей победы, продолжали настаивать. — Да поймите же вы, — кричал один австрийский офицер, — если мы возьмем в плен корпус Митуэна, то войдем в Кимберли без единого выстрела! Кронье опять лишь пожал плечами и, даже не потрудившись объяснить причину своего отказа этим отважным людям, которые покинули свои семьи и дела, чтобы сражаться на его стороне, повернулся к ним спиной и обратился к окружавшим его бурам. Восславим Господа и возблагодарим Его за дарованную нам победу. И первым затянул Псалом. — Ничего не поделаешь, — с грустью прошептал полковник Виль-Лебуа Морей. Он не знает даже азбуки современной войны. И заранее можно предсказать, что благодаря раздутой славе и слепой вере в него Буров, Кронье станет злым гением своего Отечества ведь и воистину пророческие слова меньше, чем через два месяца получили печальное подтверждение.